Глава 7. Бом, бросай своих, займись нашими. Тропливо строчу дальше. Кира, за нами прет дохлый Жизнеслав. Отсроченная смерть. Это он таранил нас. Сейчас придет Бом на помощь. Организовывайтесь, перебазируйтесь ближе к центру флагмана, к верхним палубам не лезьте. От Бома. Ты сам понял, что написал? Лучше молчи сейчас. Я на люке висел тебя, дожидаясь. Этого никогда не забуду. Своих бросил. Бегу к нашим. От Киры. Занимаюсь. Мы перебираемся в главный трюм. Туда стекаются все. Неспы делят трюм на сектора. Я сказала, что мы себе угол выберем сами. Умница. Они достали все же жизни слава. Точно. А он теперь как ядерная торпеда летит следом, чтобы достать нас. Так он же под отсроченной смертью рос. Само собой он взбесится. Знать, что ты уже мертв, и ничего с этим не в силах поделать. Зы, Роска нервничает. Чует плохое за кормой. Ждет тебя. А теперь он наша отсроченная смерть. Причем наглядная. Как они его умудрились убить, но не убить, блин? Вот как? Уф. роски передай, скоро буду. Окей, казначей приперся. О, тут целая орава полуорков притопала. Один вообще. Король. Занимаемся делами от Бома. «В главном трюме. Душу Неспа ответственного за распределение мест. Как всегда, лучше у Неспов не пойдет». «Души», — поощряю кровожадность казначея. Пришедшая в себя черная баронесса дергается в кресле, смотрит в пространство застывшим взором, переводит глаза на меня. «Рос, там твой казначей взбесился. Требует отдать наше место вам. Обалдели совсем пассажиры?» «Это вы тут пассажиры?» Вежливо напомнил и добавил. «Но мы соседи добрые. Сейчас напишу Бому, чтобы вел себя вежливей». «Пишу». «Дави, гадов, он на тебя баронессе настучал, жалуется, и они нас пассажирами назвали». «Ну все, это падло сейчас не только лучшее место в трюме, но еще и свой дом в реале на меня перепишет». Казначей Бом обещал быть помягче, улыбаюсь баронессе. «Он приближается!» «Что бы эту тварь ведет себя под водой, как в родном небе? Что это вообще? Не Нурграсса же! Дайте инфу по этому дракону, дайте!» «Хватит причитать, Альф!» — рыкнула черная баронесса. «И хватит при этом смотреть на Росгарда!» «Ну он же знает! Знает! И молчит!» «Одно сказать могу», — глянул я на взъерошенного аналитика. «Что?» «Не пытайтесь с ним биться. Уходите!» Так он не отвяжется. Насколько я знаю, он на отсроченной смерти. Дожигает последние крохи бензина в баке. Откуда инфа? Мгновенно прицепилась черная баронесса, незаметно оказавшись рядом. Удар! Держись! На этот раз меня намотала вокруг колонны. Черная баронесса финишировала там же. Ее намотала чуть выше. Один за другим беззвучно тухли экраны потух и свет. С тихим недовольным писком на меня рухнуло что-то пушистое. По лицу пробежали когтистые лапки, оттолкнулись от щеки. Свет зажегся. Черная баронесса рухнула на меня со столь резким выражением и пожеланием одновременно, что, слышь нас, дракон, он бы трижды перекрестился, и лапами, и крыльями. По три раза. «Прочку кинжала сняла на четверть без всякого боя!» Продолжала с шипением лютовать медленно встающая баронесса. «Одна его починка стоит дороже, чем месячный бюджет небольшого клана. Черт, всем убрать ценное вооружение и экипировку в инвентарь! Что там, дракон?» «Мы успели отвернуть», — просипел Клест. «Зацепил самым краешком. Эта огненная тварь попыталась и огнем дохнуть. Вода спасла. Слава воде, слава!» Его так трясло от ответственности и перенапряжения, что в реале наверняка из его кокона льются ручьи, напитанного адреналином повизгивающего пота. «Лекс!» «Слушаю». «Смени Клеста за штурвалом», — велела черная баронесса. «Принято. Пассажиры просят обеспечить видеотрансляцию происходящего за бортом. Не всем доступно». «Разрешаю». «Лишние траты маны». «Разрешаю». Каждый имеет право взглянуть в глаза своей смерти. Принято. Я тем временем писал вопрошающее сообщение родному клану, все ли в порядке, и задумчиво поглядывал на баронессу. Да, — осведомилась она. Куда зверушка делась? Какая зверушка? Та, что мне на морду шмякнулась, и от моей щеки оттолкнулась, где она. Я пристально оглядел баронессу, костюм в облипочку. Подчеркивает каждый изгиб фигурки. Где тут скрыть зверушку? Ни капюшона, ни плаща, ни объемной поясной сумки на худой конец. В инвентарь питомца не пихнуть в активном состоянии. «Тебе показалось, Росс?» Промурлыкала черная баронесса, поправляя прическу. «В волосах?» Глянул кинжальным взглядом. «Да нет. Черт, за нами дракон прет, а я пытаюсь понять, куда баронесса зверушку спрятала». Ты не сумчатая? Нет никакой зверушки. Ага. А легендарный пэт? Какой легендарный пэт? Изумилась баронесса. Фиг с тобой, сдался я. Дракон отстает. Ого-го. Ого, ого. Что? рявкнула баронесса. Ну? Ого! Нет, а? Ого-го! Ого. За дважды тройной ого минус 10% ежемесячной премии. «Да я от избытка!» «Минус одиннадцать, доклад!» «Дракона корчит! Ух!» К стене рядом привалился тяжело дышащий клест. Сполз на пол. Выудил вторую бутылку Рома. Бедолага скоро превратится в цифрового алкаша. Но сейчас хотелось увидеть не бухающего Старпома, а корчащегося дракона. Я прильнул к экрану и увидел. «Ого! Боже!» прошептала баронесса. «Что это?» Раскаленный воздушный пузырь вокруг огненного дракона схлопнулся. Да и сам он почти потух. Лишившийся премии парень не ошибся. Дракона корчила. Корежила. В него било сразу четыре ярчайших световых луча с флагмана, и казалось, что это мы, неким мощным световым оружием, причиняем дракону неимоверные муки. Но нет. Мы всего лишь свидетели, а заодно потрясенные созерцатели, что внезапно поняли, такого дракона они не видели еще никогда. Да, это дракон. Но если попытаться сравнить его с обычными драконами, что в изобилии населяют мир Вальдиры, а несколько десятков есть даже на борту флагмана, то это то же самое, что сравнивать тираннозавра с курицей. Огромный. Просто огромный. Раз в шесть больше самого большого из прежде виденных мною драконов. А размах крыльев и того больше. Сам дракон? Он будто создан для того, чтобы постоянно жить в раскаленной лаве, чтобы безбоязненно купаться в ее обжигающих потоках. Мощнейшая толстенная броня мало похожа на драконью чешую. Тут целые плиты, способные выдержать удар любой силы. Отовсюду торчат шипы, изогнутые, страшные. Неимоверно длинные. Сильнее всего притягивает взор голова. Массивная, гигантская, слишком большая даже для такого огромного тела, снабженная парой гигантских светящихся глаз. Эти глаза... Меня снова продрал мороз по коже. А следом прошла волна облегчения. Волна невероятного облегчения. Все, свершилось. Жизнеслав больше не угроза мне и моим близким. Эта злобная тварь медленно дохнет прямо у меня на глазах. Дохнет в корчах. Может, еще и захлебывается? Это было бы здорово. Шампанского! У нас есть повод выпить. Что? Внутри меня пищит чей-то укоризненный голосок, говорящий о всепрощении и милосердии? К черту тебя голосок шампанского! Нагнувшись, забрал у Клеста почти выпитую бутылку Рома, хорошенько приложился к горлышку, глядя, как удаляется от нас бьющийся в воде дракон. Мне не придется ехать в снега и холода, не придется тащить туда беременную девушку и чудаковатых друзей, причем каждый чудаковат по-своему. Я остаюсь дома, в городе, что стал мне уже родным. А можно и перебазироваться, поговорить с Пал Палычем, пусть сопроводит и присмотрит за нами где-нибудь в тропиках, где куда людней, зато есть теплый океан, белый песок, киров купальники, холодные коктейли и пляжные зонтики. Не ожидал, что столь теплые и светлые мечтания посетят меня при виде дохнущего дракона. Я отсалютовал гибнущему Жизнеславу бутылкой Рома. — Что с ним? — с крайней задумчивостью спросила меня баронесса. — Отсроченная смерть! — вздохнул я и протянул ей бутылку. «Хряпнешь? Баронесса хряпнула, вернула ром, покачала головой. Многих я убила, многих покарала, сотнями валила, порой потрошила. И отсроченной смертью тоже, раз сорок. Тут что-то не так. Пусть красивости ради, но не слишком ли долго он корчится? Да и чего тут красивого? Он будто мамонтом подавился и пытается отрыгнуть. Эта скучная и мучительная агония уже не по канонам вальдиры. — Рос. — Что? — Тут скорее неистовая борьба за жизнь, а не предсмертные судороги. — Ты точно уверен насчет отсроченной смерти? — Так вон потух и дохнет красиво. — Фух! Огненный взрыв вспышка осветил воды подземного моря. В воде задрожал быстро расширяющийся огненный пузырь, толкающий перед собой пар. Вспухший шар чуть помедлил и рванул к нам на бешеной скорости. Одним махом допив остатки рома, уронил бутылку, просипел «Прощай, тепло, чтоб меня, долбанный дракон!» «Сейчас он нас согреет», — добавила баронесса. «Не переживай, умрешь в тепле». «Да я не о том, секунду». «Бом, бом, падла зеленая, вы видите на экранах? Какого черта он опять горит и летит?» «Клык даю без понятия, босс, душу брата глотку передавил». «Выдавлю ответ вместе с гландами-монаршьями!» От Киры. «Росдракон ожил. Бом только что тут был, ушел от тех, кого привел, сказав, что там прямо мстительными слезами радости все заливаются, глядя на подыхающего дракона, а он бац и ожил. Думаю, там больше никто от радости не плачет». «Принято, родная. Держитесь там, будем тонуть, подскочу. Смотри за Роской и за Орбом, особенно за Орбом!» Представляю сейчас шоковое состояние тех, кто прибыл с бомом. Люцериус, Кроу, Ми, Флори. Кто там еще был? Да все они. Вроде убили, всплакнули от радости. «Приготовиться к удару!» Объявила баронесса удивительно спокойным голосом в артефакт связи. «Приготовиться к удару! Дракон прет прямо на нас! Стоп! Так, это я не вам. Вы можете и дальше паниковать. Сонарная!» «Слушаем!» Куда он прет? На нас. Минус 5% премии всеми с команды наблюдателей. Повторяю вопрос: куда он прет? Еще минус процент. Куда прет долбанный дракон? Секундочку, секундочку одну. Минус процент. Мимо, дракон прет тем же курсом, что и мы, но идет параллельно. Наращивает скорость, крыльями машет на бешеной скорости, непрестанно извергает огонь, устроил перед собой целый воздушный тоннель. Отлично. А проценты? Еще минус один процент. А теперь за что? Минус один процент. Послышался шум, вскрик, следом звон разбитого стекла. Придурок! Зашипел кто-то другой в потолке, явно оттаскивая предыдущего наблюдателя от артефакта связи. Нашел время вопроса задавать. Весь следующий месяц за боулинг платишь ты. Долбаные новенькие. Вспыхнул боковой экран. Я стоял в паре шагов, и чудилось, что между мной и подземным морем Гзакрала нет никакой преграды. Я стою у водяной стены и смотрю, как мимо проносится вытянутая огненная крылатая комета. Яростный рев Безумно длинный язык пламени, взмахи огромных крыльев, стелющийся хвост. Жизнеслав пролетал мимо. Массивная голова драка вздрогнула. Чуть повернулась. Огромный глаз скользнул по черной королеве. Я вздрогнул. Дракон смотрел прямо на меня. Смотрел сквозь стену. Вот он сместил глаз, глянул в центр. Глаз сузился и снова переплыл на меня и настоящую рядом баронессу. «Он видит нас?» Резонный вопрос от главы клана, привыкший получать ответы. Не дожидаясь минус в несуществующую премию, ответил. «Понятия не имею». А инстинкты орут «Да-да, он видит тебя, тебе конец, конец». «Вот и у меня в голове что-то такое сейчас кричит, и мне что-то жутковато». «Может, пальнуть по нему?» «Нет!» — в ответе хором отметился я, черная баронесса и Клест. Вскоре огненный дракон скрылся в темноте прямо по курсу, и стало еще неуютней. Мало того, что не сдох, так мы теперь его еще и не видим. «Так, дайте-ка подумать. Если у меня сначала был шанс разойтись с Жизнеславом мирным путем, пусть крохотный, но все же был» то сейчас этот шанс у меня мог остаться только в одном случае — если дракон не увидел меня сквозь обшивку флагмана. Стук, хруст, грохот, звон, жалобный вопль. «Ну не положено же, эй!» Бух! Дверь на мостик с треском открылась, ударилась о стену. Через порог шагнула роска, следом вперся огромный черно-белый волк. «Вот это питомец! Издалека видно!» Не то, что у черной баронесы. Не поймешь, где обитает. Ага! Победно воскликнула дочь. И снова это в мрачном черном рядом с тобой. Глянув на опешившую баронессу, я вытянул руку и за могильным хрипящим голосом произнес Я твой отец, Роска. Да знаю я. А вот знает ли мама? Ой, да я не поэтому. Хотя поэтому, кстати, тоже. Вы почувствовали? Дракон. — кивнул я. — Это не просто дракон. Это нечто страшное. Очень страшное и очень злое. Он желал смерти всем нам. Он наш враг? — Да, — кивнул я, притягивая к себе дочь. — О, да. Это, возможно, наш самый главный враг. — Справимся. Причем сами. Бестощей тети в черном забери ее кракен. — Кто это тут тоще? попыталась мило произнести баронесса но ее голос так и лязгал, так и лязгал. «Мне дядя Орбит все рассказал, любительница черничных пирогов, лишенная природой тех самых важных признаков, хотя про это я не совсем поняла, каких еще важных признаков? Женских вроде». «Я ненадолго отлучусь», — встрял я, хватая дочь в охапку и давая тирану легкого пинка, чтобы тот прекратил с брезгливой гримасой на морде обнюхивать лежащего на полу клеста. «Увидимся». Вывалился в коридор, Волк выперся следом. Дверь отсекла злобное шипение. Я прикончу этого. Балаган. Форменный балаган. Нашли, блин, время. Меня вот другое волнует. Очень волнует. Куда делся Жизнеслав? Чего он рванул на такой скорости? Что с хваленой отсроченной смертью? Когда дракон проявит себя снова? И где долбанное чудовище Нуграсса, что якобы является стражем? Оно когда явится? Ну и на десерт мне сразу Бому пропнуть с размаху? Или выслушать его трагические пояснения эпичного провала? О, а вот и он. Бом, Бом! Босс, я мигом! Полорг замахал на бегу лапищами. Скоро буду. Лучшее место нам выбил. Бульк нормально прибыл. Булькает в аквариуме на нашей территории. Я с тобой не об этом хотел поговорить. Сам в шоке. Прямо в шоке. «Я знаю, где ты живешь. Я тебя отыщу», — пообещал я мрачно и бом споткнулся, с трудом удержался от падения. «Я-то здесь при чем? Это все они, а я просто помогал. Ты к ним? Ага. Узнай про отсроченную смерть». «Хорошо. Стой. Хотя нет, беги». «Скоро буду». «Беги-беги», — добавила висящая на моей руке Роска. «А мы догоним». Подергав себя за нижнюю губу, усадил на волка и, хищно улыбнувшись, указал рукой в сторону убежавшего бома. «Догоняйте! Грызите, колотите!» «Ура!» Волчья наездница с гиканьем помчалась по еще не остывшему следу, а я рванул в другую сторону, в заселенный нами только что трюм. Надо бы всех собрать, пообщаться с подчиненными и друзьями. Но сначала... Сначала мне хотелось прояснить один очень интересный вопрос, требующий немедленного разрешения. И чтобы получить ответ, мне снова требовался хитрый лысый эльф. Часть лестниц миновал как положено. В Пару пролетов попросту спрыгнул, на манер пожарных. Только те приземлялись красиво, а я как всегда. Но мне сейчас не до граций. Здороваясь с приветствующими встречными, пробежал пару коридоров, Протиснулся мимо чем-то очень знакомого шерстистого огромного бока, прошагал по спине черного носорога, нырнул в техническую дверь, скатился по пандусу и вылетел наконец-то в трюм. Где орбит? Мать моя женщина, да это не трюм. Тут три футбольных поля разместить можно. Орб должен быть нашими, а наши, по словам Бома, заняли лучшее место. Но где оно? Хотя зачем гадать? Если глава клана пробежит мимо родного клана, его обязательно остановят и направят в нужную сторону. Так и произошло. Где-то на сотом шаге с левой стороны раздался дружный радостный вопль. Вот и прибыл. Герой крайних рубежей во всей своей живописной красе. Если честно, выглядим как свора разбойников на фоне золоченных рыцарей. Отыскав орбиты и киру, вцепился в рукав эльфа и прошептал. «Ты не в курсе?» Там, в королевстве Аньгора, отсроченная смерть вообще действует? Жизнеслав рванул туда же, куда идем и мы. Зачем? Может, там он не сдохнет? Судя по дернувшимся и застывшим глазам, он об этом еще не думал. А судя по медленно разливающейся на его лице широченной улыбке, можно предположить, что это вполне вероятный исход. Смерть плюс смерть равно жизнь? Ну, не так буквально, конечно. Но Аньгора — город мертвых, и вокруг этого города обязаны быть принадлежащие ему земли, стало быть, королевство Аньгоры, королевство смерти. Осторожный Киво Корбита подтвердил самое худшее. Да, такое может быть. Осталось убедиться в этом окончательно, спросить, к примеру, у бывшего хозяина тех земель, у бога смерти Аньрула. И видят боги, я очень надеюсь, что бог смерти меня успокоит. Скажет, что дракону жизни славу мудрому не миновать смерти, ибо смерть всемогуща. Подобное заявление вполне в стиле Аньрула. Позвать Аньрула? Но сможет ли он явиться в подземное море? Это закрытая лока. Как, впрочем, и Аньгора. Но туда он по моему зову явиться собирался» с призывом бога смерти на флагман не спящих по временим. «Но не задать мучающий меня вопрос еще кому-то я не могу», написал многострадальному Бому. «Вопрос дня. Действует ли отсроченная смерть в королевстве смерти? Ну, ты понял, Ваньгоре». Ответа не последовало. Ну и ладно. Если честно, волнении с этим чертовым драконом столько, что хочется хотя бы ненадолго переключиться на что-то другое и, по возможности, более позитивное. «На что?» — коротко глянул по сторонам и сразу обнаружил море позитива. Пока беседовал с Орбом, меня заключил в плотное кольцо родной клан. «И каждый просто лучится радостью и позитивом!» Я не ошибся, они в полном восторге от происходящего. Тут никакой мотивационной речи не требуется. Разве что краткий вопрос и не больше. «Круть!» От ответного рева флагман содрогнулся, словно от еще одного удара подыхающего дракона. Да. -а, -а. а ну еще разок. Круть? Да! -а -а. Мне определенно нравится. Аж до глубины души меня проняло. <таспорядка> вот это настрой! <таспорядка> Тряхнул я головой, чувствуя, как напряжение отступает. Спасибо за него. Так, Орлы, я рад каждому. Я в восторге от ваших уровней. Но можно лучше, верно? Да! Ответ был столь же дружным. А теперь все же немного мотивации и целеуказания. Хорошо. Я не знаю, сколько по времени займет наше путешествие. Но это не великий поход. Столько времени у нас в запасе нет. Поэтому прошу каждого из вас сделать очень многое: находиться больше онлайн и каждую свободную минуту тренироваться. Спарринги, магические дуэли. Проработка тактики групп больших и маленьких. Сражение с монстрами на арене. А у нас уже сегодня будет развернута своя арена. И за каждого монстра будет даваться полноценный опыт. Но мало просто выйти на арену и убить монстра. Мало. Хочу, чтобы каждое сражение с очередным монстром, будь оно соло или в группе, было выступлением профессионалов, а не деревенской дракой, где побеждает тот, у кого дубина тяжелее. Этого мне не надо». Мы все должны быть профи. Меня все услышали? Да. Поэтому официально заявляю. Каждый вечер, включая сегодняшний, я буду объявлять начало турнира «Крайний рубеж». А мы как раз сейчас на самых крайних рубежах, верно? Да. И нам тут самое место на первой линии, на крайнем рубеже, потому что мы кто? «Герои! Кто мы? Герои! Кто мы? Герои!» «Верно, мы герои. Герои крайних рубежей. Мы лучшие, но совершенству нет предела. Сегодня первый официальный турнир «Крайний рубеж». И судить будем не только по победам, хотя они важны». Но и потому, как действовали бойцы, сколько заклинаний использовали, сколько взмахов меча потребовалось, сколько вражеских ударов пропущено было. В жюри буду я сам, Кирея-защитница, Орбит, Док и еще четверо приглашенных с других кланов. Тех, кого я сочту самыми опытными, мудрыми и справедливыми. Абы кого звать не буду. Так что все желающие, готовьтесь. Вечером вам придется жарко, ясно? Да. Бома в жюри назначать не стал, потому как понимал, ему не до турнира. Во всяком случае, сегодня. «Да», — вспомнил я, вскидывая ладонь, — «почти забыл. Что за турнир без награды? Это не турнир. Каждый отличившийся получит достойную его усилий награду. Победитель турнира уж точно не будет разочарован. Тот, кто меня впечатлит, получит от меня на выбор, пусть не слишком редкий, но неплохой сетовый набор по уровню, либо же предмет, ведущий к возможному приключению или гибельной авантюре. Хотя нет, давайте так, проголосуем. Мне, как главе клана веселых авантюристов, жутко интересно, что предпочтет большинство моих сокланов. Приключение или экипировку получше? Итак, я спрашиваю, вы кричите. Всем ясно? Да. Сетовый набор... Да. Задумчиво и неуверенно прозвучали несколько голосов. Остальные молчали и нетерпеливо переминались, не сводя с меня глаз. Ясно, идем дальше. Приключения? Да! Вот теперь нас точно услышали все, кому не лень, из обитателей подземного моря к закрало. Наверняка я нарушил немало правил поведения в подводной лодке. Ну и ладно. «Простите, пожалуйста!» Соседняя зона оживленно размахивала руками пурпуроволосая дева в мини-бикини. «Уважаемый глава!» «Да?» «А из других кланов участвовать можно?» «Хм, можно. Но в награду турнирный кубок и экипировка. Приключения только героям, верно?» «Да!» «Начинайте готовиться. Вечером у нас первый турнир «Крайний рубеж». Правила турнира, расписание боёв и прочие детали получите рассылкой в течение следующего часа. Найду, кого озадачить. Но кого? Я задумчиво поскрёб подбородок. Начальник! На меня снизу вверх с весёлой улыбкой глядела девушка-гнома до безумия низкого для этих мест уровня, 69-го. Наш рекрут. «Можно вопрос?» «Спрашивай», — улыбнулся я, «и обращайся проще, Рос». «Принято. Я для турнира мелковата, сюда вообще чудом попало, но с турниром помочь хочу. Нужна помощь в организации?» «Да», — несказанно обрадовался я. «Черт, спасибо, ты как нельзя вовремя! Помощь очень нужна!» «Сделаю», — уверенно заявила оптимистичная гнома. Предложение помощи заставило меня изучить ее чуть пристальней. Уровень уже известен. Игровой ник — Горная Феникса. Назвала так назвала себя. Торопилась, что ли, куда-то? Поймав мой взгляд, гнома жизнерадостно заявила. Феня, просто Феня. Феня, — повторил я, скользя взглядом по вороненой кольчуге. И ты у нас... И шахтанк с огненным топором собственной выковки. Ух! Ух! — хрустнул я шея от потрясения. «Звучит, звучит. Ага. Так как ты сюда попала, говоришь? Что за чудо?» «А я у всех под ногами путалась, бегала туда-сюда. Выполняла поручения наставника Строгуса и наставника Бома». «Стой. У тебя два наставника? Бом и Строгус?» «Ага. С трудом, но успела. Ошиблась только пару раз. А когда очнулась и опустила последний ящик, мы уже на острове оказались, и снова погрузка». Как погрузили в трюм и начали размещать ящики, правильно и зверей парковать по стойлам. Туда-сюда сбегала, в реал поспать выскочила, снова заскочила, опять помогать. И вот я уже плыву в подземном море. Да. Да, повторил я. Спасибо за помощь. Турнир? О, нужна сетка боев. Расписание хотя бы в черном виде, чтобы я только взглядом пробежался и убрал ненужное или добавил нужное. Расписать варианты призов для победителей в каждой ветке. Что-то придумать с турнирным кубком. Он должен быть уникальным. Пусть дешевым, но уникальным и красивым. Ага. Через чур? Да нет, разберусь. Меня сам строго схвалил. Это весомая рекомендация. Без малейшего сарказма сказал я. Какие наставничества Бома? Стараюсь. Я помчалась. Давай. И спасибо. Дергай меня в любое время, Феня. Поняла проводил ее взглядом, попутно роясь в памяти. Строгус и упоминал о славной девахе-гноме, уже успевшей помочь на заднем дворе особняка. Тогда же он выразил о гноме-помощнице свое мнение. Как же он сказал, черт не помню, да и некогда. Повернувшись к зевающему орбиту, схватил его за плечи и от души потряс. Нужна твоя каверзная гениальность. Насчет турнира. Одна из веток соревнований должна быть уникальной. Пусть даже без сражений, чисто соревнования, но так, чтобы было интересно до да безумия, а еще ярко, красочно, громко. Эльф поджал ноги, повис у меня на руках и глубоко задумался. Постояв так, минуту зло заворчало, усадил его на пол. Устроил, понимаешь, медитацию. Так, куда я там дальше собирался? Трубный тревожный звук наполнил огромный трюмный зал, и все замерли, уставившись на висящие в воздухе экраны. Работали только глаза, перепрыгивая с экрана на экран. Я не отставал. Почему тревога? Что не так? Вверх! Прожженный крик заставил всех разом вздернуть лица к потолку. Там был всего один экран. Но гигантский. Растянутый. Вспыхнул магический свет, вверху стремились стремительные светлики. На экране появился изборожденный трещинами и щетиничающиеся длиннейшими шипами свод из Полинской пещеры, представляющий собой подземное море. Свод. Шипы. Трещины. И все это покрыто часто вздрагивающей шипастой массой, отвратительно буро красного оттенка. Словно гнилым яблоком бросили в потолок, и лопнув, расплескавшись, оно там прилипло и осталось а заодно отрастила несколько здоровенных алых глаз, штук сорок костистых лап черного цвета и бахрому из в меру коротких щупалец, снабженных перепонками. Ах да, еще четыре идеально круглые беззубые пасти, и из каждой свисает длинный костяной язык жала. Нурграсса. Вечно голодный страж подземного моря к закрала. Уровень неизвестен. Нурграсса порождена черными водами подземного моря Гзакрала и мощнейшими эманациями магии смерти. Нурграсса обречена навеки оставаться в этих водах, любые другие губительны для нее. Она вечный страж подземного моря и не пропустит никого дальше сего рубежа. Только этого не хватало. Пробормотал я, не отрывая глаз от экрана и в любой момент ожидая услышать призыв к бою, а затем увидеть быстрый бросок затаившейся на потолке громадной твари. «Стоп! Что-то не так! Орб, ты это видишь?» Быстрый кивок. Орбит начал шарить за поясом в поисках чего-то. Я же опять уставился на чудовище задумчивого бормача. «Не нападает. А мы? Мы ведь движемся!» Разведка сработала хорошо. Мы получили картинку, когда чудовище-страж было впереди нас. И вот сейчас мы быстро проходим под ним. При этом Нурграсса продолжает висеть на потолке и нервно вибрировать. А вон там прожекторы выхватили свисающие с потолка длиннющие лапы и щупальца, что вместе с каменными шипами неимоверной длины образовали в этом месте настоящую ловчую сеть. Такая крупная рыбешка, как черная королева, не протиснется. Встрянет. Но... Прямо по курсу в ловчей сети зияет огромнейшая дыра. Мы идем к ней полным курсом. Все выглядит так, будто лапы и щупальца были оборваны, каменные шипы оплавлены и разбиты, часть свода покрыта сажей и тоже оплавлена. И мне кажется, или все же у Нурграссы не хватает изрядной части? Задницы. Ну, если она обращена к нам лицом, мордой, доплевать. Да я не вижу четверть этой лепехи в том месте, где была ловчая сеть. Будто испарилась. Задета и одна из пастей. Нет костяного длинного жала, словно его безжалостно вырвали. Мне в руку втиснули свиток. Я машинально принял. Чудовище выглядит потрепанным. Из потолка медленно выплыл бар здоровья монстра. Ух ты! Не хватает больше половины! Здоровье в мигающей желтой зоне. Пару залпов с нашей стороны бара красится красным. Но мы спокойно и быстро проходим под глазастым ужасом. Тварь дернулась, вытащила из трещин часть своей жидкой туши. И Я пораженно присвистнул Желеобразная масса горела, полыхала на палмы вым огнем, драконовым огнем. Нет сомнения. Здесь огненной разъяренной кометой промчался обреченный дракон божественной силы. И тупая Нурграсса ему попыталась помешать, после чего получила пару таких плюх, что сейчас бьется в судорогах на потолке и потихоньку горит. Глянул на свиток, пожал плечами. Развернув, кашлянул и тихо начал читать, глядя на Нурграссу и указывая на нее правой рукой. Она как раз над нами, судя по углу обзора артефактов, Да и сложновато промахнуться по расплющенному на потолке монстру с девятиэтажный дом. Нурграсса! Толкхар Ридас Нургар! Дед Микада! Не слишком честно поступаю. Бедолаги и так нехорошо. А тут еще вызов. Но я дочитал до конца и повторил. Дед Микада! Нурграсса! По твари как молотом шарахнула. Она вспучилась, забурлила по воде поплыл тонкий переливчатый свист, похожий на виск. Росгард, глава клана Герои Крайних Рубежей, бросил вызов Нурграссе, древнему стражу подземного моря. Нурграсса услышала вызов. «Только я вижу? Или все?» Судя по форме подачи сообщения и по лицам окружающих, это видят все. Рев прервался, Нурграсса дернулась и начала стремительно утекать в трещины на потолке, безжалостно обрывая щупальца и лапы. Тройной трески ко дну полетели оторвавшиеся костяные многометровые жала, медленно пройдя мимо нас. Вызов не принят. Грасса бежала. Росгард, глава клана Герои Крайних Рубежей, объявляется победителем. Я шарашенно почесал в затылке. Половина трюма ожесточенно зачесала в затылке. Я задумчиво кашлянул. Вторая половина трюма зашлась в диком надрывном кашле. А затем трюм взорвался. Крики, вопли, свист, улюлюканье воцарился звуковой ультразвуковой хаос. Если тут обитают дельфины и киты, им конец. Где-то через минуту шум затих, затем уровень громкости уменьшился еще наполовину, и вскоре воцарилась тишина. Все смотрели на меня. Пожав плечами, я буднично объявил, «Все строго по плану, орб, двигаемся дальше. Вызывай радужного джина и фею божественных страданий. Будем резать». Короткий кивок. В руках лысого эльфа что-то задымилось, запищало, звякнуло разбитое о пол баночка масла. Эльф упал на колени, деловито размазал масло по полу. С шипением затушил лужицу, дымящий зеленым уголь. Кивнул мне, глянул вопросительно. С готовностью присев окунул в масло палец, попробовал на вкус, задумчиво почмокал и вынес вердикт. Квантовое поле жидковато, больше экстракта ужаса и десяток капель ультрамариотехнина и половину прощального плевка демона стыда. Еще один кивок, еще звяканье, больше синего и зеленого дыма, над головой эльфа с завываниями замотались три призрака. Я же, войдя в роль, заложил руки за спину и сурово говорил. «Кадет, Орбит, серьезней. Так легко, как с Нурграссой, не выйдет. То были цветочки, а адские ягодки еще впереди. Радужный джинн — это нам не мелочь вроде стражи подземного моря, а фея страданий. Одно упущение в ритуале, и флагман разотрет в жемчужную кровавую пыль. Серьезней, кадет, Орб, серьезней. Ясно? Да, — вякнул эльф, продолжая колдовать. «Обращаться по титулу?» «Да, о, брлызыпвихнудий. «Именно. И не просто там какой-то, а Великий!» Бырлызыпвихнудий? Потрясенно повторил кто-то из квартирующих по соседству кланов. «Великий Брлэзыпвихнудий?» «Но-но!» — насупился я и строго погрозил пальцем. «Где обязательные тянущие нотки?» «Брлэзыпвихнудий! Обязательно!» и с дробным стуком правой ноги. «Кадет Орб, готова? «Ес». «Вызывай, чертова Ваджина и долбаную фею!» махнул я решительно рукой. Орбит согнулся над увеличившейся лужей, его поглотило стремительно разрастающееся облако разноцветного дыма, призраки своем закружились в десять раз быстрее и... «Росгард!» разъяренный вопль с потолка прозвучал громом с ясного неба. «Орбит!» Я разочарованно вздохнул, с жестом останавливая эльфа. — Погоди, кадет. Сделаем все позже. Тайно. — И ес. Не дожидаясь повторного вопля, начал набирать сообщения. Уже серьезное, само собой, с пояснениями. Но пояснять пока особо было нечего. Хоть вызов я вроде и выиграл, но боя-то не было, чудовище просто смылось. — И что теперь? Глава пухнет. По спине холодок натворил дел или обошлось? Почему чудовище не приняло вызов? Почему предпочло убежать? Тут что-то странное. Настолько странное, что даже новичку сразу видно. Монстр. Страж локаций. Главный здешний бугор. У него в программной подкорке прописано главное правило любых чужаков уничтожить, не вступать в диалоги, не размышлять, сразу атаковать. Само собой, с применением хитрой тактики, могущественной магии может при помощи других монстров, но атаковать. Смести незваных гостей. Тем более у него по умолчанию тактическое преимущество. Лока накрыта покрывалом жуткого капса. Вперед! Но он ушел. В чем причина? Я точно стал паранойком. Теперь главное написать сообщение так, чтобы меня поняли правильно и отнеслись с пониманием. Бросили стражу вызов, специальным заклинанием. Моя попытка смены игрового класса. Опасности флагману не было при таком состоянии Нурграссы. Извини, что не предупредил, все случилось внезапно. Норма, если честно, мы сами хотели его атаковать. Никому не помешает дополнительное достижение или уникальные трофеи. Теперь позднее придется устраивать на него охоту. В следующий раз предупреждай. Принято. Почему он убежал? — На нем аура ужаса. Как мы поняли, драконья — аура ужаса, причем невероятно мощная. Брошенный тобой вызов, похоже, наложился сверху. — И что теперь? — Я понятия не имею. Мы еще даже не определились, где находимся. — Шутишь? Подземное море? — Это понятно. Но впервые вижу море такой формы. Слушай объявление. Мелодичный двойной звон. Следом из магических динамиков палился хорошо поставленный голос Баронесса. «Авантюристы! Поздравляю всех еще раз! Мы успешно прорвались туда, где еще никто не бывал. И на этот раз речь не о пусть уникальной, но рядовой локации нет. Мы находимся в подземном море, а оно является преддверием королевства мертвых. Сейчас на экранах появится уже изведанная карта, пройденный нами маршрут». Впереди по курсу лежит еще неопознанный крупный объект, и мы собираемся пройти вплотную для изучения. Поэтому не расслабляемся, друзья. Держим оружие под рукой. Также я обращаюсь ко всем, кто заинтересован в успешном достижении нашей цели. Флагман находится в плачевном состоянии. Нам нужны рабочие руки. Нужны прямо сейчас. Огромное количество маны уходит на поддержку работы заклинаний, откачивающих воду из пробитых отсеков и коридоров. Заклинания же сдерживают немалое количество плохо укрепленных стен от дальнейшего разрушения. Как итог, мы постоянно тратим невероятное количество маны только на выживание. Помогите флагману. Чем прочнее наша броня, тем больше шансов добраться до пункта назначения. Всем, кто хочет принять участие в ремонте, Прошу обратиться к любому из клана неспящих. Спасибо. Возникшая карта походила на уходящий вниз огромный тоннель. Отображенная на карте королева выглядела яркой и крохотной звездочкой на мрачном фоне. И флагман продолжал погружаться. Вот это неожиданность. Я ожидал перемещения по горизонтали. Мы же уходим все глубже. Сразу стало ясным беспокойство черной баронессы. Если давление на обшивку резко возрастет, долго мы не продержимся. Мы все попали в ловушку рассуждения сухопутников и представляли грядущее путешествие сугубо по горизонтали. Вальдира преподнесла сюрприз. Притихший трюм снова загудел. Переглядывались и герои. Наклонившись, Кирис спросил. Без ущерба для тренировок сможем помочь флагману? Зависит от игрового времени. Но если по часу полтора от каждого... Ага, передашь это нашим. Но с рявком, чтобы не увлекались и не забывали про ежедневные тренировки и турниры. Сделаю. А ты куда? Поищу Бульквариуса. Он в носовой линзе. Спасибо. Когда вернется бом, сразу отправь его ко мне. И чтобы явился без вариантов. Взяв на борт Мстителей, мы подставили всех, кто находится на борту. Причем подставили не только в игре. Мы понятия не имеем о том, что предпримет сейчас долбанный дракон. Прямо сейчас он может отдавать приказы. — На меня-то чего рычишь? — внезапно надулась Кира. — Извини, — опомнился я с раскаянием, вздымая руки и никого не стесняясь, склоняясь перед Кирой в шутливом полупоклоне. — Разошелся что-то. «То — То-то же. Все сделаю. И этих забери. Кирея поочередно ткнула пальцем сначала в орбита, затем в Роску. А лишану здесь оставьте. Зачем? У ней такая история. Ее надо утешить. Вот оно тебе надо, заволновался я. Зачем слушать такие ужасы? Горящая деревня, убитые родные. Валите в линзу, уважаемые глава, и занимайтесь драконами, а плачущими девушками я уж займусь сама. Прихлопнув свой излишний говорливый рот ладонью, развернулся и с шагом прошагал до лысого эльфа. Схватил его за шиворот и потащил. Кивнул дочери, пошли, мол. — А меня тащить! — возмутилась юная богиня. Другой рукой подцепил ее, подтащив за собой обоих к выходу из трюма. Бросил пару слов бесшумно подошедшей Алишане, добросовестно охраняющей Роску. — Пусть отдохнет. Тащить пришлось метров шестьсот. Часть пути пролегла мимо нашей территории, и я мало кого впечатлил. На метров двести я пёрся мимо неспов, и уж они ради того дела прервали все дела, принявшись комментировать происходящее. Не иначе лысы накосячил. Наконец-то его утопят. Это репетиция. Сейчас тащат по трюму, а потом протащат под килем. Баронесса заплатила за убийство лысого. Девчонку-то за что? А волки-то куда? волки?» Обернувшись, увидел плотную волчью стаю, топающую за мной, и несварящую глаза сволочащейся роски. Пришлось рыкнуть. «Тиран, кирея, охранять быстро!» Ответом стало горестное поскуливание. «Живо! И этот еще возражать станет!» Черно-белый волк развернулся, опустил хвост и поплелся обратно. Волчья стая остановилась, поглядела то на него, то на нас, И с таким же поскуливанием побрела за вожаком. Не обращая внимания на ехидные комментарии, я продолжил свой путь. Папа. Да. А это и означает волочиться за мужчинами. Я теперь порочная? Нет. Папа. Да. А тот страшный дракон, но он очень плохой. Да. А он бог? Никто не знает. А почему он такой злой? Почему рычал такие слова? Какие? Я не слышал. Когда он летел мимо нас внутри огненного шара, еще смотрел на корабль и на нас. И что он рычал? Много чего, но я не все поняла. Там какой-то странный язык. А еще он на себя заклинания накладывал. Божественные силы, целительные, это я сразу почувствовала. Еще он очень громко звал богиню Ивову и она ему ответила, и с таким надрывом ответила. Первое, что сказала, «Любимый, любовь моя, где ты, что с тобой?» «Вот дерьмо!» — с чувством произнес я, резко остановившись. Пытающийся восстановить на стене коридора поврежденный защитный рисунок игрок, в сердцах шмякнул кисточку опол, повернулся, прикрыл лицо локтем и двинулся прочь. «Долбанные критики!» Очнувшись, я зашагал дальше. — Что еще там было, дочь? Расскажи все в подробностях. — Ничего себе ты при дочке выражаешься, пап! Хм, спишем на нервы и стресс без рыбалки. — Так. Роско скрестила руки на груди и начала вспоминать. Сначала он просто кричал, громко и злобно, вот так. — А-а-а! А потом снова — А-а-а! А затем — Сожгу, пепелю уничтожу. Потом он начал накладывать на себя очень мощные заклинания. Одно за другим, одно за другим, и все божественные. Я таких не знаю. В школе же не учусь. Я же это, как ее, трущобная бездомница. Какая с сволочь так сказала? Прохрипел я. Какая-то рыжая тетя из клана неспящих спросила меня про обучение, а я ей с гордостью сказала, что это все ерунда. И главное побольше рыбачить, рыться в пепелищах и скакать на волках. Ну, можно еще вечерком интересную книгу про кровавые приключения почитать. А она такая, ах, ах, какая ужасная жизнь для юной леди. Скитаться по руинам и трущобам, рыбачить ради пропитания. — Я поговорю с этой рыжей тетей, — пообещал я больше самому себе. — Ой, поговорю. Но заклинаний дракон на себя наложил много. И аур. Прямо укутался аурами. Потом он докричался до богини Ивовы. Прямо так и кричал. «Ивова! Ивова!» А она такая перепуганна. «Любовь моя, что с тобой? Кто посмел причинить тебе вред? Я уничтожу любого!» Она такое кричала. «Ивова точно светлая, добрая богиня!» «Хуже!» – буркнул я. «Она влюбленная богиня!» «Вот дерьмо!» Эй, не смей такое говорить. Ну ты же говоришь, Папа, дурак и кретин, но ты-то у меня умница-разумница. Да. С огромным удивлением одновременно произнесли орб и Роска. Проглотив рвущиеся наружу слова, адресованные эльфу, где помощь в воспитании, я продолжил расспросы. Что еще сделал дракон? Крики, заклинания, ауры, переговоры с богиней, что еще. Да почти ничего. Еще кричал про есть шанс. Всегда есть шанс. Быстрее, быстрее, еще быстрее. Я выжгу их души, я выжгу их сердца. Я сама смерть, и нет смерти страшнее меня. Быстрее, быстрее. Прекрасно, вздохнул я. Просто прекрасно. Вас по лестнице волочить или сами? Волочить. Интересно, можно ли меня назвать плохим отцом, если я волочу дочь за шиворот по ступенькам? Наверное, можно. Но ведь ей весело. Прямо заливается хохотом. Трудно быть правильным родителем? Очень трудно. Любовь моя. Вот это как-то совсем нехорошо. Если Жизнеслав для нее не просто верховный жрец, а возлюбленный, его возапросто может выйти за рамки светлой и доброй богини, воспевающей жизнь и природу. Не знаю, насколько сильно она может проигнорировать наложенные на нее рамки, но взбешенная попыткой убийства любимого женщина – это страшно. Носовая линза – новое приобретение. Еще одна прозрачная хрустальная заплата, закрывшая собой огромную пробоину в носу. Хрусталь зачаровали, по периметру с максимальной щедростью понатыкали различных мощных гемм, Наложили заклинания, и заплата превратилась в бронированное гигантское окно с функцией волшебной подзорной трубы. За линзой пустой зал неопределенных очертаний. Раньше тут находились боевые отсеки, но все это было сметено несколькими попаданиями. Обломки выбросили за борт, кое-что срезали и так оставили. Добавили только одно. Смешанную среду обитания, каким-то образом пришлепнув к потолку трехметровую водную прослойку, и зазеркалив нижнюю ее часть, дополнительно снабдив ее частыми шарами магического освещения. И ведь специально не старались, но получилось удивительно. Водный, гладкий, как стекло потолок, с частыми лампами. В зеленоватом сумраке мечутся тени водных обитателей, ахилотов, странных слизней, пауков. Они несут свой дозор. Мы движемся в их родной стихии. У них явное преимущество. Легко миновав стражу Неспов у входа, зашвырнул эльфа и богиню внутрь. Стражи и бровью не повела. Привыкли. Поведя головой, сразу увидел длинное и широкое боковое окно, забранное дрожащим магическим полем. На подоконнике скучал гном с невероятно длинным светящимся удилищем в руках, полыхающая огнем толстая леска за иллюминатором трепыхалась в темных водах подземного моря. Стоило Роске увидеть рыбака, как она тут же схватила эльфа за шиворот и поволокла. Пришлось вмешаться и вырвать орбиту из ее мертвой хватки. Тяжело вздохнувшая дочь добралась до подоконника сама и живо потеснила дяденьку гнома, заняв три четверти имеющегося места. Через пару минут все вокруг Роски было заполнено коробочками, баночками, книжками, удилищами, а она, скрестив ноги, задумчиво держала перед собой здоровущего дергающегося червя и пристально смотрела в воду. Мы же, сориентировавшись, заняли позицию в углу. Перед нами сумрак моря закрала, слева оплавленная каменная стена, справа суетящиеся поодаль наблюдатели, продолжающие устанавливать кристаллы артефактов и развешивать магические экраны. Только что проводов под ногами не хватало, но их вполне заменяли посверкивающие электрическими разрядами угри, бодро рассекающие в неглубоких лужах. А над нами... Над нами ахилот Бульквариус. Водяной потолок прогнулся, образовав большую и почти незаметную из своей прозрачности каплю. Она повисла над самым полом, а внутрь капли опустился сероволосый ахилот в обычных с виду серых с черным одеяниях. — Привет, Рос! — Привет, Бульк! — улыбнулся я. — Ну как? Все получилось из задуманного. — Пока все идет по плану. Солнечно улыбнулся Ахилот. «Ну, почти. Про дракона не просветишь? После первого пинка по корме я было подумал, вот и конец всей затеи». «Для этого и пришел», — вздохнул я. «Учитывая, сколько всего ты сделал ради этого путешествия, ты обязан знать о происходящем». «Что ты знаешь о культе Ивовы?» «Она хоть богиня иноземная, но...» «О, ты не поверишь, но под водой Ивова крайне популярна». Полно ее храмов, и новые открываются каждый день. И при чем здесь злобный огненный дракон? А это не совсем дракон. Вернее, не только дракон. Это высочайший светлый жрец Жизнеслав Мудрый, правая рука и возлюбленный богини Ивовы. Хорошо, начал. Сразу уйма вопросов всплыла в голове, но пока подожду. Дракон смертельно ранен жаждущими его смерти игроками, что не сумели пока его додавить, но при этом сумели присобачить к нему эффект отсроченной смерти. Жизнеслав уже мертв и знает об этом. Все интересней. Поэтому он на всех парах и дымах рванул конь горе. Есть предположение, что там заклинание отсроченной смерти либо не действует вообще, либо таймер тикает куда медленней. Так или иначе, подыхающий злобный дракон жаждет нам всем навалять, и находится он прямо по курсу. Так или иначе, но встретиться с ним придется. Ага. Но ведь не мы ему больно сделали, верно? Так что, может, как-то удастся разойтись? К чему сейчас наживать себе лишних врагов? Тем более Жизнеслав перепугал Нурграссу, а мы уже готовились к страшной битве. Может, и дальше сможем разойтись миром? Хм. Да? Те игроки, что почти убили Жизнеслава и до безумия рассердили светлую и милосердную богиню Ивову? Да? Да? «Находятся на борту черной королевы», — буркнул я. «А вот это новость дня прямо!» После короткой паузы признался Бульквариус, покачиваясь в водяной капле. «И как они...» «Я их пустил». Глянул на каплю с замолчавшим Бульком. Бульк в бульке. Поморщился и с тяжелым вздохом признался. «Мой косяк. Большой мой косяк». «Наш косяк, босс!» — прорычал явившийся бомб, плюхаясь прямо в лужу. Задетый угорь злобно ударил электрическим разрядом в бедро полуорка. Цыкнув недовольно клыком, бомб сгробастал змею, задумчиво глянул на бьющуюся гадину, сжал стальные пальцы, но передумал и отбросил ее подальше. После чего добавил «Хотя скорее только мой косяк». Вся подсаженная нами на ходу веселая гоп-компания сейчас судорожно размышляет о том, как делать начатое. После проплывшего мимо огненного фиаско, давшего нам пару пинков под сраку. Понимаю, что даже говорить это глупо, но эти ребята умеют думать. И действуют тоже неплохо. Поэтому прошу дать им и мне хотя бы несколько часов. На выработку нового плана. И на отдых. Я наврал немного. Сейчас они все в отрубе. Не спали двое суток с чем-то. Лежат в повалку в лужах и спят мертвым сном. «Бом — Бом, — прервал я казначея, — ты на себя поклепни возводи. Они имеют полное право воевать с кем хотят, и вина здесь только моя. Я посадил их на флагман. И знаете, что самое смешное? Дождавшись вопросительных взглядов, тяжело вздохнул и продолжил. — Не сядь, твои убийцы драконов, на флагман, Жизнеслав бы уже сдох почти уверен в этом. Без нашей помощи он бы не сумел прорваться в подземное море к закрала. Очутившись здесь, пережив приступ, понял, магия отсроченной смерти здесь работает хреново. И рванул конь Как это называется? Трусцой от инфаркта? В этом весь гребаный черный юмор. Вы ведь так и так собирались, конь горе? Ну. Но другим путем, верно? Ага. «Я знаю о трех путях», — заинтересованно шевельнулся внимательно слушающий Бульквариус. «Подземное море Кзакрала», «Одет Антариала» и мифический Ушхлен Кралсоул, что переводится с языка древних как «Мрачная лазейка безумного одиночки». Орбит внезапно стал похожим на водяную кобру, что вдруг покинула теплую лужу и поднялась перед ахилотом, покачивающимся маятником. «Интересно». «Темный путь сумасшедшего одиночки», — медленно кивнул Ахилот. «Я слышал про немного другой перевод». «Никогда не слышал», — прорычал полуорг. «В смысле одиночки?» «Тоже не слышал», — признался я. «Но сейчас немного не об этом речь». «Кто бы меня еще слышал?» Усевшись в капле поудобней, Бульк понизил голос и с воодушевлением продолжил говорить на явно жутко интересную для него тему. Ушхлен Крал Соул. Мрачная лазейка безумного одиночки. Этот перевод звучит гораздо лучше. Еще одно название, тоже на языке ушедших высших. Древняя тропа гремлина. Путь древнего гремлина, парировал Орбит. Да. Но как я не бился, информации толком не отыскал. Хотя был готов заплатить немалые деньги. Но если честно, потом прекратил изыскание когда наткнулся на упоминание, что перевод следует понимать буквально. Третий путь для безумного одиночки. Не для клана, группы, даже не для дуэта. Только соло. Но это же бред, проделать весь путь дань горы в одиночку. Кто на это способен? Никто. Я невольно взглянул на орбита. Пожалуй, я знаю того, кто смог бы. Вон он сидит необычно оживленный, стирая капли с мокрой лысины. Орбит сумел бы, пожалуй. Дай ему информацию, время для прокачки персонажей и умений. И он с его колоссальным опытом точно бы сумел. Он, но никто другой. И только в том случае, если не потеряет интерес на всем протяжении пути. Мрачная лазейка безумного одиночки. Кто настолько безумен и одновременно уверен в своих силах, чтобы рискнуть? Ну, помимо орбита, само собой.